Гостями Бунина были Тэфи и понравившийся Симонову Адамович, один из самых умных литературных людей в эмиграции, как он писал о нем. Надежда Александровна вновь пела под гитару, а Симонов читал стихи. Очень душевной была обстановка, вечер прошел как нельзя лучше. Миссия Симонова завершилась, он улетел в Москву. В своих воспоминаниях, содержащих немало фактических ошибок, об этом мне довелось писать в романе «Холодная осень», Константин Михайлович поведал, «Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его пугала и соблазняла. но как бы то ни было после расставания этого резко меняется настроение иван алексеевич посольство он больше не посещает а желание вернуться в дневнике и письмах не пишет продолжает с малой интенсивностью переписываться с телешовым последнее бунинское письмо помечено 15 сентября сорок седьмого года в этих письмах Он восхищается творчеством Твардовского и Паустовского. Он больше пишет о своей нищей старости, доброанхите, об остром малокровии и ужасной одышке. За каждой строкой читается неизбежная мысль о скором освобождении. Осенью сорок шестого года, когда пробудины кое-кто поговаривал, что он переметнулся к большевикам, А Николай Рощин, уезжавший в СССР, прямо заявил, что замечательный писатель тоже собирается в Россию. В Париж из США приехал старый друг Марии Самойловна Цетлин. Она была в курсе всех событий и всех разговоров. Как говорят профессиональные разведчики, владела обстановкой. Не без раздражения она заявила Буни. Раз вы без России жить не можете, уезжайте. Правда, я не уверена, что вы получили бы дворец у Никитских ворот, как ваш друг Пешков, но в Сибирь угодили бы наверняка. Или какие-нибудь вредители насыпали вам порошок в кашку. Вредители, понятно, разоблачили бы, а вас с почестями похоронили на Новодевича. И она в сердцах повернулась к Вере Николаевне, которая смотрела на нее с обожанием. Только что гостя преподнесла ей дорогие подарки, несколько платьев, осенний тух, отличное нижнее белье. Впрочем, в отношениях с Иваном Алексеевичем трещины у нее не возникло. Она очень о нем заботилась, предложила организовать подписку денег в его пользу. Врачи настаивали на поездке Бунина на юг. Но он отказался. Стыдно. Сейчас все русские в Париже живут бедно. Иногда шутливый у коризны спрашивал. Говорят, вы много шампанского стали пить? Осторожнее надо, этот напиток для почек не очень хорош. Но а Симонов, как не записал вас в большевики, уж вы с ним прямо-таки друзьями стали. Она часто навещала Буни. Каждый раз приносила подарки, американскую рубашку с пуговицами на вороте, баттендаун, сигареты Camel, мягкие ботинки без шнурков, мокасины, несколько отличных галстук. Расстались они в конце ноября друзьями. Вера Николаевна даже всплакнула, а Мария Самойловна неожиданно блеснула и рудить. «Помните, Иван Алексеевич?» Говорила она, ласково глядя Бунину в лицо. Толстой сказал, в случаях сомнения воздерживайся. Послушайте этого мудрого человека. Воздержитесь от необдуманных шагов. А ваши друзья в Соединенных Штатах вас не забудут. Если не хотите ехать к нам, то мы станем оказывать вам помощь здесь. Не дадим вам пропасть. Бунин растрогался. Они долго обнимались, а шофер во второй раз пришел в квартиру, Цетлин куда-то опаздывал. Они виделись последний раз в жизни. Очень скоро они станут врагами до конца своих дней. Глава пятая. «Жизнь у меня теперь очень интересная», — горько усмехался бун «Она состоит из сплошных головоломок. Где взять деньги, чтобы заплатить доктору? На что купить лекарство? Или вот совсем пустяк, на какие шиши питаться? Про такую роскошь, как новые шнурки для совершенно старых ботинок, я не говорю, подвижусь медной проволочкой. Бунин бросал саркастический взгляд на жену и продолжал веселиться. А что ты, Вера, думаешь? Это может в моду войти. Впервые нобелевский лауреат свои ботинки зашнуровал, нет, запроволочил чем-то медным. Вера Николаевна, готовая вот-вот разреветься, выдавливала. Может, Марку Александровичу написать. Бунин отмахивался руками, словно от назойливой мошкары, торопливо, словно уговаривая самого себя произносить. нет нет нет только не это устал унижаться лучше удавлюсь еще мой покойный батюшка царство ему небесное учил меня запомни иван самая дорогая помощь это когда она бескорыстна. да ян ты совершенно прав покорно соглашалась вера николаевна уже совершенно высохшая от постоянного недоедания ты великий писатель И всегда должен помнить об этом. Ты не имеешь права терять своего достоинства. Я, я сама кое-чего придумаю.